А что касается госпожи Бадр-аль-Будур, то, увидев себя в этой темной комнате, она испугалась и задрожала. И потом Аладдин положил между собой и царевный меч и проспал ночь с ней рядом, не обманув ее. Что же касается сына визиря, то он провел в нужнике самую черную ночь в своей жизни». А когда взошел день, раб явился с раннего утра, не дожидаясь, чтобы Аладдин потер светильник, и унес сына визиря с дочерью султана и положил их на место, так что никто этого не видел. Но те умирали от страха, чувствуя, что их переносят с места на место. И не успел этот раб из джинов положить их во дворце, как султан явился проведать свою дочь, госпожу Бадр-аль-Будур, и едва сын визиря услышал, что султан входит, он быстро поднялся с постели, очень недовольный, так как ему хотелось немного согреть свои кости. Он ведь провел всю ночь в нужнике, трясясь от холода и страха. И он тотчас же встал и надел свою одежду, А султан вошел и приблизился к своей дочери, госпоже Бадр-аль-Будур. Он поцеловал ее между глаз и пожелал ей доброго утра и спросил ее насчет ее мужа, довольна она им или нет. Но царевна не дала ему ответа, и он увидел, что лицо у нее сердитое. И султан несколько раз заговаривал с дочерью, Но таня отвечала ему. И тогда он вышел и пошел к царице своей жене и рассказал ей обо всем, что случилось с его дочерью. И царица, услышав это, сказала, «О, царь времени! Таков уж обычай новобрачных! В день после свадьбы они всегда... «Стесняются и дуются на своих родителей. Не взыщи же с нее. Через несколько дней она опомнится и начнет разговаривать с людьми. А я сейчас пойду посмотрю, что с ней такое».